Али и шииты Шииты считали, что не Осман, а Али, ближайший родственник и сподвижник пророка, должен был занять место халифа. Выдвижение омиядов послужило толчком для усиления их активности. Пропаганда шиитов, утверждавших, что халифы должны быть из рода пророка, привлекало многих недовольных возвышением омиядов. В их числе оказались не только арабы, но и принявшие ислам жители более отдаленных стран, например, Ирана. Шиитов поддерживали и многие племена арабских кочевников-бедуинов. Дело кончилось тем, что в 656 году Толпы шиитов, собравшиеся в Медине под видом паломников из Египта, Месопотамии и других районов халифата, ворвались во дворец Османа и убили его. Халифом был провозглашен Али. Новый халиф перенес столицу из Медины в Куфу, Месопотамия и сместил всех назначенных османом наместников различных районов обширного арабского халифата. Один лишь из наместников, Муавия, из рода Омиядов, отказался подчиниться Али и фактически оторвал возглавлявшуюся им Сирию от халифата. Муавия стал готовиться к войне с Али а его приверженцы, опираясь на текст Корана, выступили против идеи шиитов о праве на власть лишь потомков Али. Перевес сил был явно на стороне Али, но в решающий момент сражения с войсками Муавия Али заколебался и согласился на решение спора о праве на власть третейским судом. Это было ошибкой, которой воспользовались противники Али и шиитов. С одной стороны, нерешительностью Али были недовольны сторонники твердой политики, разочаровавшиеся в новом халифе и переставшие его поддерживать. С другой, в самом лагере шиитов оказалась значительная группа мусульман, склонявшаяся к тому, что халиф не должен быть наследственным правителем. Его следует избирать по воле Аллаха и народа. Эта группа стала именоваться «Хариджитами вышедшими». Хариджиты избрали своего халифа, и поэтому именно против них, своих бывших сторонников, Али вынужден был обратить главный удар. Борьба с хариджитами заняла ряд лет и сильно ослабила позиции Али, который так и не успел решить в свою пользу спор с Муавией. Страница 119. В 661 году Али пал от кинжала Хариджита. Шииты лишились власти. Новым халифом был провозглашен Муавия, ставший родоначальником династии Омиядов, правивший халифатом до 750 -го года.